Сысканая часть в Киеве значительно усложняется и затрудняется еще и тем, что полиция лишена всякой возможности за неимением средств ввести списки всем людям подозрительным и опороченным, не имеющим определенных занятий, содержащихся в тюрьмах по судебным решениям за воровство и другого рода преступления. Тогда как для быстрого открытия преступления сыскному чиновнику необходимо знать не только место жительства, где они в данное время ночуют и днем пребывают, но даже по характеру совершенного преступления он должен догадаться, кто из лиц подозрительный. Этого же достигнуть можно только при существовании особых сыскных лиц, исключительно занимающихся Этим делом. Ввиду крайней необходимости, казалось бы, мы не обратить внимание городского управления на столь важное для города дело, ныне же создать на один год хотя бы в самом ограниченном составе сыскную полицию. По подсчетам старшего полицемейстра, на содержание сыскной полиции требовалось 4740 рублей в год. Генерал-губернатор направил его записку для обсуждения в городскую думу. Вскоре состоялось ее заседание. Вопрос о возможности создания сыскной полиции был передан в комиссию, которая занималась составлением городских доходов и расходов на 1873 год. И вот в марте 1873 года в порядке эксперимента Была создана киевская сыскная полиция в самом ограниченном составе. Прошло несколько месяцев, и в ноябре газета «Киевлянин» опубликовала отчет о ее деятельности. Результаты были обнадеживающими. Но поскольку штаты сыскной полиции были сформированы за счет надзирателей городских полицейских участков, а их денежное содержание не отличалось от установленного в них, имело место как кадровая, так и финансовая проблема. Полицейские участки города по-прежнему оставались центрами борьбы с уголовной преступностью. Сыскная полиция в том виде, в каком она находилась, не способна была еще самостоятельно, своевременно и эффективно раскрывать особо опасные уголовные преступления, умело проводить агентурно-розыскную работу, отпускаемые средства на которую были весьма скудными. Более того, никто из приставов полицейских участков не изъявлял желания возглавить сыскную полицию. Служба в ней не была престижной. Приставы добивались выдвижения на более высокие должности. Сыскная полиция находилась в непосредственном подчинении помощника старшего полицмейстера. Нужны были время и средства для становления этого специализированного сыскного подразделения. Но, к сожалению, ни того, ни другого не было». В 1874 году эксперимент с сыскной полицией был предан забвению из-за отсутствия средств в городской казне. Ожидалась полицейская реформа, возлагались надежды на то, что она может дать Киеву сыскную полицию, но уже не в виде эксперимента. Прошло 7 лет, однако реформирование полиции так и не произошло. За это время численность населения Киева составляла уже 135 тысяч человек. По-прежнему в город прибывало значительное количество богомольцев, особенно в летнее время. А состояние преступности свидетельствовало об активной деятельности уголовно-преступных элементов. Но теперь состав киевской городской полиции был значительно увеличен, однако при многосложных ее обязанностях. Не было возможности вести должным образом работу по предупреждению и раскрытии краж, грабежей, мошенничества, убийств и прочее. Поэтому у руководства Киевской городской полиции было прежнее желание иметь сыскную полицию. Сменяющие друг друга полисмейстеры города неоднократно обращались к губернаторам с просьбами возбудить ходатайство о создании сыскной полиции.